он эти дни не так хорошо, как обычно, и все думал о следующем воскресном дне. Сибилла жаловалась, что из-за него и она потеряла сон и мечется на постели, как кит, выброшенный на берег. В четверг и пятницу Хьюго спал отдельно на диване в гостиной. Там громко, словно на церковной башне, тикали стенные часы, не давая ему заснуть. Но он приписывает это своим расстроенным нервам. В субботу, как положено, вся команда ночевала в отеле, и у Сибилы не было оснований жаловаться на бессонницу. хьюга поместили в одном номере с Джонни Смазерсом, который много курил, пил и ухлёстывал за девочками. В два часа ночи все еще ворочавшийся без сна Хьюго взглянул на блаженно храпевшего Смазерса и спросил себя, в чем же ошибка в его образе жизни? Даже все еще, немного прихрамывая, в это воскресенье Хьюго совершил много примечательного на футбольном поле. В середине первого периода, когда полузащитник, блокируя, хорошенько стукнул его коленом по голове, Хьюго вдруг ощутил, что не только может отчетливо слышать на расстоянии сигналы команды противника, но и понимает их условный язык, словно он изучил составленный ими секретный код. «Коричневый справа, 52-й подвиг». Услыхал он левым ухом так ясно, как при разговоре по телефону, и это сразу же расшифровалось у него в мозгу, как атаковать правым краем, обойти защитника, убрать правого полузащитника и выйти левым краем. Хьюго занял в защите возглавляемой Крканиусом свое место по расписанию. Как только началась игра, он покинул его и побежал туда, где, как он узнал, поведут мяч. Он перехватил два паса, перебил еще три, и блокировал игроков противника больше, чем вся его команда вместе взятая. С удовлетворением, смешанным со жгучим любопытством, он услышал, как на последовавшем затем совещании в команде противника защитник Гейтс злобно проворчал. «И чего позволили этому плейсу с рыбьей мордой носиться по всему полю?» В первый раз ему довелось услышать, чтобы игрок другой команды помянул его имя. Покидая поле, Хьюго с удивлением вспомнил, что за всю игру Смазерс ни разу не окликнул его. В раздевалке он пытался поймать его взгляд, но Смазерс упорно отворачивался. В понедельник утром, когда команда просматривала пленку, на которой засняли вчерашнюю игру, тренер несколько раз повторно показал в замедленной съемке отдельные кадры с участием хьюга чем весьма смутил его. Тренер ничего не говорил, кроме лаконичного «взгляните на это еще раз». Хьюго было неловко снова и снова видеть себя в центре игры, точно он выступал в главной роли на сцене перед своими товарищами. Было также неловко глядеть на то, как часто, хоть он и правильно играл, его, походя, сбивали с ног, и как много раз он не совсем удачно блокировал и его волоком тащили по земле. В их команде было строгое правило, установленное тренером, требовавшим, чтобы во время просмотра заснятых игр игроки хранили полное молчание, потому Хьюго не мог судить о том, как они отнеслись к его игре. Как только закончился просмотр фильма, хьюга попытался первым улизнуть из зала, но тренер окликнул его и, махнув рукой, указал на свой кабинет. Тяжело опираясь на палку, прихрамывая, Хьюго отправился, готовясь к самому худшему. С палкой он ходил не для виду, пальцы на его правой ноге стали уже походить на бифштекс по-гамбургски. В ожидании тренера хьюга размышлял, как бы ему побезобиднее представить свою теперешнюю немощь и объяснить некоторые ошибки в игре, явно запечатленные на пленке. Тренер вошел, на ходу расстегивая воротничок на толстой шее. Во время бесед он любил чувствовать себя легко и выражаться посвободнее. Плотно прикрыв за собой дверь, он сел и ворчливо хрюкнул. Это означало, что и посетитель тоже может сесть. Хьюго присел на простой деревянный стул, поставил палку прямо перед собой. За спиной тренера на стене висела большая увеличенная фотография игрока в форме, которую носили в сороковых годах. То был Джоджо -джо Байнс, известный в свое время как один из самых нечестных и продажных судей в Национальной футбольной лиге. Если игрокам команды иногда и случалось замечать нежные нотки в голосе тренера, то это бывало при упоминании им имени Джоджо -джо Байнса. «С тех пор, как вы играете у нас, Плейс...» — кашлянув начал тренер. «Я всегда с ужасом вписывал ваше имя в список команды». Хьюго изобразил улыбку в надежде, что слова эти не более как шутка. «Не буду скрывать от вас, Плейс», — продолжал тренер, «что вот уже два года я пытаюсь избавиться от вас. Я объездил почти все города, где только есть команды нашей лиги» и упрашивал, унижался, чтобы одолжить на время или переманить к себе какого-нибудь другого защитника. Но, увы, тщетно. У тренера временами появлялась склонность к риторике. «Тщетно», — повторил он, — «все прекрасно понимали, что пока вы у нас в команде, мы никогда и ни для кого не представляем опасности».